Глава 6. Целакантус. Заседания в коммерческом клубе проходили по субботам. Созданный первоначально как всесословный и общедоступный, он уже давно играл заметную роль в жизни города. Именно здесь проходили неформальные встречи властей и негоциантов, во многом определяющие судьбу любых финансовых проектов. Изначально, над мыслью об организации вольного собрания коммерсантов задумался один сметливый торговец, безуспешно оббивавший пороги чиновничьих контор, чтобы получить дозволение на открытие питейного заведения по Ольгинской улице. Надо, говорил он, сделать так, чтобы не я за этими канцелярскими душами бегал, а они сами ко мне являлись под каким-нибудь благовидным предлогом. Братия купцы затылки почесали, но идею поддержали, а местная интеллигенция разглядела в этом предложении весьма полезные образовательные стороны и не ошиблись. За прошедшие 7 лет клуб собрал довольно богатую библиотеку, учредил стипендию имени коммерческого клуба и открыл под своим крылом губернское общество любителей истории, естествознания и географии. Самые известные учёные и профессора России великодушно соглашались выступить с лекциями в его стенах, тем более что вся благосклонность обычно сдабривалась толстой пачкой банкнот. Даже великий Шаляпин приезжал в Ставрополь по приглашению председателя совета старшин клуба. Иногда здесь можно было встретить городского главу, живо расправляющегося с заморским Амаром. и даже вице-губернатора, расхаживающего с бильярдным кием. А однажды люди видели, как за ломберным столом с картами в руках сиживал сам, да-да, поверьте, губернатор. Но такое случилось только один раз. Первое время все местные чиновники, включая безусых помощников калежских регистраторов, повадились посещать субботние ужины жадно уплетая не только простой расстегай с визигой и налимией печёнкой, но и жареных устриц во фритюре под шабли, а уж за депутатов местного общественного собрания и говорить не хотелось. Слетались как мухи на майский мёд. Не выгонишь, но скоро такая благотворительность купцам надоела. Оно и понятно: не зачем пескарей кормить, если со щукой дружишь. Тогда и появился в уставе клуба коротенький и малоприметный дополнительный пунктик под номером 1.7. Правом посещения заседаний клуба обладают только его действительные члены. Присутствие иных гостей дозволяется сугубо по одобрению совета старшин. А в этот уважаемый исполнительный орган входил не кто-нибудь, а сам господин Огрызко, новоизбранный председатель городской управы. А другим artikulam членство в клубе подняли аж до 50 руб. в год. Вот так-то. А теперь попробуй, господин Колежский секретарь, со своей рваной штафиркой сунуться сюда на дармовщину. Другое дело демонстрации самодвижущихся картин под аккомпанемент фортепиано. концерты или лекции. Вход свободный, но только при наличии пустых мест в зале. За порядком внимательно следили строгие швейцары. Нередко среди посетителей можно было видеть стриженные макушки любознательных гимназистов и длинные свисающие сосульками пакли семинаристов. Вот и сейчас к летней резиденции клуба в Воронцовской роще Небольшими ручейками стекался народ. В основном купечество, служащие местного музея, учителя да молодёжь, рассчитывающая бесплатно попасть на лекцию с использованием так называемого волшебного фонаря, аппарата для проекции изображений. К тому же, тема беседы, удивительные и опасные обитатели морских глубин, обещала быть интересной. Основная масса горожан Никогда не видела голубых волн, и потому всё, что было связано с далёкими морями, затерянными в океане островами и причудливыми рыбами, вызывало искренний интерес. По извилистой дорожке парка, мимо раскидистых клёнов и столетних могучих дубов, выбрасывая трость вперёд, шёл Ардашев. Рядом с ним с книгой в руке следовал частнопрактикующий врач Николай Петрович Нижегородцев. Собеседники что-то увлеченно обсуждали, не заметив, как оказались у самого входа. Швейцар уважительно поклонился и распахнул перед гостями двустворчатые двери. Небольшой зал, примерно на три сотни мест, был почти полон. Незанятыми оставались только кресла трех действительных членов клуба, к которым, несомненно, относились присяжный поверенный и доктор, Позади на специальной деревянной подставке был установлен электрический проектор, а на противоположной стене висел прямоугольник белого холста. Перед слушателями появился высокий, но обладающий заметным брюшком, лектор. Со стороны могло показаться, будто это был вовсе и не живот, а надетый спереди туристический вещевой мешок. Его приглаженные волосы хранили заметные следы влаги, Но несмотря на это, топорщились, безуспешно пытаясь скрыть сверкающую лысину, слегка вздёрнутый кверху кончик его прямого носа, как будто бы жил сам по себе и непроизвольно двигался, выдавая тем самым повышенную эмоциональную чувствительность учёного. Под живыми глазами, закрытыми круглыми очками, повисли старческие мешки. 52-летний зоолог был гладко выбрит и имел самый что ни на есть благочинный вид: белая сорочка с едва заметной жёлтой полосой на изгибе воротничка, галстук-котлеткой, коричневый костюм-тройка и чёрные туфли, недавно надраенные уличным чистильщиком. Взглянув на циферблат Павла Буре, столичный гость защёлкнул крышку часов, удовлетворительно крякнул и опустил их в жилетный кармашек. Потирая руки, он начал: "Смею надеяться, господа, что больше нам ждать некого. Так что, пожалуй, начнём с. Позвольте представиться, Генрих Францевич Грабе, ихтиолог, профессор Петербургского университета, член Императорского русского географического общества". Публика вежливо захлопала. "Рыбы удивительнейшие, знаете ли, существа". Многие из них чрезвычайно опасны для человека, и убить любого из нас они могут самыми коварными способами, да-с. Но начнем с традиционного морского хищника, которому многие миллионы лет. Ученым известно 370 разновидностей этого монстра. Он улыбнулся, кивнул помощнику и отошел. Погас свет, и на белое полотно упал луч проектора. Послышался звук вставляемой пластины. На экране возникла огромная акула. Публика изумлённо ахнула, и профессор начал свой занимательный рассказ. Перед вами китовая акула, самая большая среди всех сородичей. Её длина достигает почти 7 сожений. Тут же пластину заменили, и перед зрителями появилась уменьшенная копия морской громадины. К числу самых маленьких представителей этих рыб относится карликовая колючая акула. Она не больше обычного карася, всего 5-6 вершков. Изображение поменялось, и прямо на зрителя неслось зубастое морское чудище с открытой пастью. У этой, так сказать, красавицы самые сильные челюсти из всех животных на планете, охватка в два раза сильнее львиной. Зубы тигровой акулы легко прокусывают челипаший панцирь. Мускулатура и строение тела обеспечивают этому морскому хищнику прекрасную гидродинамику. Но ну, посудите сами, за несколько секунд она набирает скорость в 60 100 вёрст, в то время как самый большой из известных нам океанских лайнеров Олимпик совсем недавно спущенный на воду развивает скорость лишь в 21-23 узла, что составляет немногим более 40 верст в час. Вот и сравните, насколько далеки достижения человека от совершенства природы. А органы чувств у неё просто восхитительны. Она чует запах всего одной капельки крови за полторы версты. Подумать только. Однако это не самое опасное для нас с вами существо. Зоологические исследования последних лет свидетельствуют, что существуют породы рыб, снабженные ядом и острыми иглами, могущие причинить смерть тому, кого они поранят или кто отведает их мясо и крови. К этой категории, несомненно, относится одна знакомая в семь особь, которая своей живучестью приводит в отчаяние кухарок, Но многие брезгуют употреблять её в пищу из-за схожести со змеёй. На экране появился угорь. Да-да, мы говорим о нём, господа. Многие просто не знают о его чудовищной опасности, а между тем, если взять всего несколько капель крови этого создания и ввести человеку, то наступит летальный исход. Но не следует паниковать. Убитый да ещё прошедший термическую обработку угорь настоящий деликатес. Такой же единостный аппарат, весьма схожий со змеиным, присущ почти всем рыбам, принадлежащим к семействам ежарыб, а также круглых щитинозубов и кузовков. Люди их почти не употребляют в пищу, но они вызывают несомненный интерес своим строением тела. Голова и туловище у них единое, шарообразное, целое, иногда покрытое бесчисленными иголками. Вот, например, рыба-камень. Мерзкое шароподобное существо возникло на картине проектор. Ещё она известна под названием бугорчатка или бородавчатка. Длиной всего в 5 вершков, с безобразной крупной головой, Маленькими глазками и большим ртом с выдающейся вперёд челюстью, её голое тело без чешуи коричневого бурого цвета, сплошь покрыто буграми и бородавками, а из спинного плавника торчат жёсткие ядовитые шипы. Поверьте, уродливее страшилища во всём свете не найти. Она прячется среди кораллов, зарывается в песок или даже может остаться на берегу в лужах после отлива. Но стоит вам наступить на нее или даже легонько дотронуться, как она тотчас же вонзит в вас шипы плавников, через которые вольется яд. Смерть наступит очень скоро. Вы представить себе не можете, сколько врагов у безобидных ныряльщиков за жемчугом и кораллами в Красном море и Индийском океане. Морской жабень, скаты, рыбы-зебры и рыбы-коты... Да и в Средиземном море достаточно опасностей. Возьмите хотя бы морского орла, с своим длинным плетёвидным хвостом, усеянным ядовитыми иглами, он наносит раны, последствием которых является смерть беспечного купальщика. Вот почему его ловля и продажа у итальянских берегов строго запрещены. У некоторых из кузавков, продолжил лектор, мясо столь ядовито, Что достаточно съесть сегодня несколько граммов их печени, и конец неминуем. Наверное, поэтому бытует общераспространённое мнение, что рыбья печень ядовита сама по себе. Ошибочность такого мнения видна уже из того, что сотни тысяч людей поглощают сегодня рыбй жир, изготавливаемый из тресковых печёнок, И благополучно излечиваются от золотухи, бугорчатки и чехотки. Наверняка многие из вас, кто отдыхал на Черноморском побережье, встречали отливающихся всеми цветами радуги аклев и медуз. По краям у них имеются ядовитые железы, содержимое которых действует как ожог крапивой даже при лёгком касании тела купальщика. Многие откажутся мне верить, Если узнают, что сельдь, съедаемая миллиардами штук ежегодно, как любимое и дешёвое народное кушанье, имеет собственного ядовитого представителя, Clupea venenosa. Отведав его, 30 человек экипажа французского военного корабля Калине отправились на тот свет. К счастью, этот опасный вид довольно редко встречается. слабо размножается и в больших переселениях обыкновенных пород почти никогда не участвует. Но ну, о мидии и устрицы спросите вы, охотно отвечу на двух примерах. Помните не так давно в газетах сообщалось, что рабочие на доках в Вильгельмштафене поплатились жизнью за то, что отведали ракушек. А всего пару лет назад Несколько членов германского Рейхстага отравились устрицами, съеденными на дипломатическом рауте. И это при том, что в первом и втором случае продукты были абсолютно свежими. Следовательно, ядовитые элементы органически входили в состав этих существ ещё при жизни, а не выработались вследствие несвежести или порчи. Загорелся свет. И благодарная публика, не сговариваясь, зааплодировала. Лектор промокнул платком выступивший на лбу пот. Благодарю, господа. Возможно, у вас есть какие-либо вопросы? Пожалуйста, не стесняйтесь. Скажите, господин профессор, а как давно в морях обитают акулы? Раздался чей-то юный голос. Они появились приблизительно 300 миллионов лет назад. По залу пронёсся восхищённый гул, сменившийся изумлённым шёпотом. "Выходит, это самая древняя рыба на земле", не успокаивался всё тот же пытливый гимназист. "До недавнего времени мы так и предполагали. Однако по окончании японской кампании, когда наш корабль Анадырь возвращался на родину, он сделал остановку на острове Мадагаскар. Команда сошла на берег, и на местном базаре один из офицеров увидел довольно странную рыбу, с большим трудом выловленную местными жителями. Это невиданное чудище, запутавшись в сетях, скалилось будто собака и отличалось неслыханной воинственностью. С большими предосторожностями команда рыбацкой шхуны выбала клаулов на берег, развязав невод. Они выбросили на землю странное существо, длинное в 2 оршина и весом в 3 пуда. Пришельцес с морских глубин, имело равномерную голубую окраску и широкое, совсем не рыбье туловище, покрытое необычной чешуёй, похожей на человеческие зубы. Любознательный офицер там же зарисовал невиданное существо. Прибыв в Санкт-Петербург, он отправился в наш зоологический музей, и мы, признаться, ахнули. Оказывается, в сети угодил целокантус, или кистеперая рыба, вымершая еще в эпоху динозавров. Ее плавательный пузырь, как у всех современных двояко дышащих, исполнял роль легких. У рыбы самые удивительные и единственные в своём роде парные грудные и брюшные плавники. Они чем-то напоминают лопасти и позволяют ей ползать по грунту. Вот поэтому предки кистепёрой рыбы, жившие у поверхности воды, смогли выбраться на сушу и в процессе эволюции превратились в млекопитающих. Другими словами, целакантус промежуточное звено между рыбами и наземными животными и ему примерно 350 млн лет а значит он намного старше акул сегодня зоологические музеи всех европейских стран хотели бы иметь такой редкий образец девонского периода он живёт на глубине от 35 до 200 саженей за живого или мёртвого салакантуса Великобритания, например, готова выложить 20.000 фунтов стерлингов. Согласитесь, это сумасшедшие деньги. К сожалению, наше географическое общество сегодня не может себе позволить экспедицию на Мадагаскар. А жаль, вздохнули их тиолог. Зато мы можем, крикнул кто-то из купцов. А что «Давайте и в самом деле снарядим команду и отправим ее за чудо-рыбой», поддержал внезапную инициативу чей-то нахрапистый бас. «Только в этом случае пойманная тварь останется в губернском музее». «Колебакшиш наш, то да и улов нам причитается», зычно крикнул один из братьев Костянкиных. «А по-другому я не согласный». «А как же иначе?» Подхватил Ерванжиев: И профессора возьмём, пусть развеется, предложил Алабузов. А жалование вам, Генрих Францевич, за год вперёд положим. Ну, что скажете? вставил свою лепту купец первой гильдии Иван Толабуев. Я право, господа, не знаю. Так неожиданно Без доклада географическому обществу, не имея подробной карты и исследований, лепетал опешавший учёный: Да что там, штаны в кабинетах протирать? Ехать надо, но без фотографа, ботаника и хорошего специалиста по географии нам никак не обойтись, вновь засомневался Грабы. Да что там географа? Мы вам в придачу ещё и водолаза выпишем. Он эту рыбину с одна голыми руками достанет, а вместо фотографа фильм уснимем, про это самый Мадога запнулся Костянкин. Мадога Скар, поправив очки, помог книгоценту учёный. Вот-вот, я и говорю, снова подхватил мысль владелец торгового дома. А потом эту самую в фильм размножим. и продадим с прибытком во все кинематографы России и глядишь, не только потраченное вернём, но и маржу получим. Иван Прокопич дело говорит. Доннёсся одобрительный возглас. Я предлагаю безотлагательно провести заседание совета и там всё детально обсудить, предложил доктор Нежегородцев. Вот это правильно. Членов совета попрошу пройти в банкетную залу, напомнил банкир Панов, председатель исполнительного органа. Публика, ошеломлённая неожиданным поворотом событий, расходилась, а корреспондент Губенских ведомостей всё продолжал увлечённо строчить карандашом в редакционном блокноте.